Глава 13. Если я гореть не буду, если ты и гореть не будешь, если мы гореть не будем, кто же здесь рассеет дым? Назим Хикмет. День 61. Самое время пересмотреть свои интересы, переосмыслить ценность угроз и обещаний. Нужна ли им по-прежнему эта игра? Какой приз ждёт победителя? Стоит ли он тех страданий и лишений, что им приходится перетерпеть? с неотвязными мыслями друг о друге удерживают ночь на длинной паузе гордые и одинокие измотанные и потерянные ставящие под сомнение важность данных друг другу обещаний Ева не в состоянии разобраться в том, что творится внутри неё слишком много зарубцевавшихся страхов носит она в своей душе слишком много убеждений слишком много всего не в её характере убегать Но в последние дни она только этим и занимается. Бежит от себя, от идолов, от своих желаний. Она просто не может остановиться. Внутри Исаевой тикает тревожный механизм, который, кажется, запрограммирован на то мгновение, когда она прекратит движение, чтобы разорвать её на части. Всю свою юность она мечтала влюбиться. Вот только сейчас, когда внутри неё творится что-то по-настоящему странное, ей возрывает голову в песок. Давайте того очередное задание стремиться ослабить непереносимое её организму внутреннее давление, ожидает разрыва этого напряжения и тишины. Сейчас Исаевой очень нужен человек, с которым она сможет говорить откровенно, кто-нибудь, на кого она обрушит свою настоящую исповедь, кто-нибудь, кому она смогла бы доверить то, что боится признавать реальным перед собственным я. Она набирает номер Даши по несколько раз в день. Но всё безрезультатно. Захара по-прежнему не хочет её слушать, а наряду с этим возвращаться в дом, который всё больше напоминает лагерь смерти, становится с каждым разом сложнее. Мисаева притормози, не оборачивается, закинув в сумку тетради и письменные принадлежности, торопливым шагом покидает аудиторию. Титов нагоняет её на парковке, задерживает, бесцеремонно хватая за локоть. Сколько это будет продолжаться, Ева? «Что именно? Что тебе надо?» Сквозь зубы, стопорясь на воротнике куртки, так как, черт возьми, не в силах взглянуть ему в глаза. «Чтобы ты прекратила бегать от меня!» Раздраженно дергает руку на себя, но Адам не позволяет ей освободиться. Ей хочется закричать, заплакать и зайти с самыми худшими проклятиями и угрозами. Сделать Титову больно. Только потому, что он и то, что она к нему чувствует, пугает ее до безумия. «Послушай, Адам!» шипит, не справляясь с вызванной его словами паникой. Я от тебя не бегу. Мне просто вкладывает в голос все свои переживания, привычно трансформируя их в раздражение. Мне безразлично, в какой стороне от меня ты находишься. Я слишком загружена, чтобы обращать на это внимание. Сейчас у меня нет на тебя времени. Резкий глубокий вдох преподнимает грудь Титова, сжимая руки в кулаки, цепенеет, безжизненный и спокойный внешне. внутре т пытается справиться с теми болезненными эмоциями, которые вызвали её слова. Смотрит на высокомерную маску Евы, сохраняя неестественную неподвижность, в то время как адреналин уже подогревает и отравляет его кровь, и все мышцы в теле приходят в нервный тонус. Молчит, выжидает, когда Исаева поднимет дрожащие вверх ресницы и встретится с ним своими лживыми, проклятыми глазами. И это происходит Вымоненная отсутствием какой-либо реакции с его стороны, старается взглянуть в лицо Титова лишь на мгновение, но столкнувшись с взглядом с его горящими глазами, видя в этом пламени своё размытое отражение, забывает обо всех своих изворотливых приёмах. Приоткрывая губы, хватает воздух, чувствует, как он горит на губах и обжигает холодом горло. "Нет на меня времени", напряжённо переспрашивает её Адам. У всех его близких с периодическим постоянством нет на него времени. Ничего необычного. Это сука чистая классика. Но Исаева. Как она мать ваш может так говорить после всего, что было? Адам бросал все дела, если она нуждалась в нём. Он чёрт возьми, вопреки всему ставил её на первое место. Господи. Евы Исаева это вредная привычка, что способна его убить. Сломленный падший ангел с тёмными мыслями. У неё чёрное сердце. Только сейчас Сток хочет его больше всего на свете. Он ради Евы влез в такое дерьмо, вскрыл информацию, вес которой оказался на порядок выше того, что он мог даже предположить, слушая предостережения старухи. Отдыхая по несколько часов в сутки, направил все свои силы на поиск пути решения поставленной задачи. Для неё. Что тут скажешь, Адам? Я тороплюсь. Есть кое-что исключительно важное. Выслушай меня. Не думаю, что это того стоит. «Я правда не могу задерживаться», – рассеянно оглядывается. «Не сегодня. И, возможно, делает паузу, чтобы перевести дыхание и не выдать волнение тем, что вынуждена произнести». «Очень не скоро. Эта игра стала утомительной. Перестала быть интересной. Давай сделаем паузу». «Отлично». Детка выпаливает, разжимая пальцы так стремительно, будто кожа Евы становится опаляющей. «Можешь убираться в свой гребаный замок. Я больше не держу». «Я больше не держу». Слыша эти слова, она старается дышать ровно и глубоко, ощущая, как напряжение скручивает все её внутренние органы, и прямо пытается внушить себе, что это для неё ничего не значит. Отступает от Дитова на шаг, но не может уйти. И он тоже замирает, выжигая друг друга глазами. На перекор всему ждут друг от друга поспешного и бескомпромиссного аннулирования сказанного. Ну, что застылые саио Скажи мать твою, что все твои слова ложь. Просто скажи. Возьми свои слова обратно. Чёрт возьми, Ева, пожалуйста. Она глубоко вдохнув, прикусывает нижнюю губу и покаянно опускает взгляд, а затем совершает крутой разворот и уходит. Твою мать, не в силах как-либо ей препятствовать, напряжённо смотрит вслед. Его сердце разрывается, отдавая долг за все те манипуляции и чувства ненужных людей. которую он безжалостно проводил. Да и Саевой. Чувствует внутри себя горячие волны агрессии. Они снова отбрасывают его от берега в бушующее море. Гаснет маяк, который помогал держать связь с землей. Три, два, один. Возвращается к тому невменяемому придурку, которым был большую часть своей жизни. Отчаянный, взрывоопасный и бесконтрольный. Гейм-овер. Уровень провален. И он устал сжать рестарт. Все верно. Он не обязан хранить целебат. Он никому ничем не обязан. Но трахать Ломоносову последнее, чего Адам сейчас хочет. Она сидит перед ним в белой полупрозрачной блузке с вычурным ажурным бантом. Пьет кофе, задерживаясь на нем взглядом. Это их третья встреча вне стен Академии. Наталью Юрьевну подкупают связи и возможности Титова. Личная встреча с главой государственной областной администрации и кое-какие закрытые информационные данные то, что ей необходимо для успешного раскрытия темы диссертации. Вонэр с письмом Амосова вылетела как прошлогодняя шлуха, едва она поняла, какими возможностями владеет Адам. Более того, если первые две встречи назначал он, то в этот раз именно она выступила инициатором. "Я не заметила у тебя никаких трудностей, Адам?" На губах девушки намекнула улыбку. "Кроме праволувья, конечно, и некоторых неразумных выходок. Неразумных выходок" Прослеживает взглядом прикосновение ее ладони к своей ноге. Весьма смелый, ободряющий жест. «Я социализируюсь. Тебе ли не понимать?» «Я думаю, многие твои поступки исключительно для публики, не для себя». «А возможно ли, что я сам этого не осознаю?» Ломоносова тихо хмыкает и качает головой. «Все ты прекрасно осознаешь». Но в ногу бахтитовы расползается широкая улыбка. «Ты права, я мыслю радикально». И я действую радикально. Знаешь, это в какой-то степени захватывает, когда люди настолько в себя верят, что не боятся вызвать непонимание общественности. Папа, я не понимаю одного. Почему мой БО работал на Исаева? Теренций Дмитриевич неохотно отрывается от своего омлета и в замешательстве смотрит через стол на сына. БО? Что еще за молодежный сленг? Адам привит губы и лёгким взмахом руки подчёркивает незначительность этого термина. БО биологический отец. Я по-моему, что мне нужно как-то его называть. Это то, что приклеилось легче всего. Отпивает кофе и пролистывает в смартфоне какую-то информацию. Закашлявшись, Терентий Дмитриевич тянется за стаканом сока. Получается, в начале нулевых было два порта олигополиста: государственный и сайвых. размышляет Адам вслух, поднимая взгляд к отцу. М-м, «Ну, теоретически, да. Серинтий Дмитриевич берёт в руку вилку, но не возвращается к еде. Слегка качает её во время своего рассказа. Государственный был сильнее, потому что имел эксклюзивное юридическое право на экспорт некоторых видов продукции. Исаевум это не нравилось, и хотя времена лихих 90-х постепенно уходили в прошлое, некоторые нечестные методы ими охотно использовались. Наша семья на то время имела небольшую долю в частном бизнесе. Ну, точнее, один зерновой терминал. Руслан же хотел всего и сразу. Исаев предложил ему хорошие деньги, и он пошел работать по найму. Так еще умудрялся на исаевских судах провозить свой товар, чаще всего запрещенный в нашей стране. Взгляд Адама, направленный до этого в одну точку, перемещается на отца, едва тут прекращает говорить. Когда он пропал? В мае 2004-го. Сосредоточенно нахмурившись, потирает рукой подбородок. Почему я его совсем не помню? спрашивает то, что его давно беспокоит. Он к нам совсем не приходил? Терентий Дмитриевич смущённо опускает взгляд и прочищает горло. Когда ты, подросток, у нас с Русланом уже были напряжённые отношения. Не понимаешь, он не интересовался нами. Ты хотел сказать мной? На лице появляется саркастическая улыбка. «Все в порядке, папа. Говори как есть. Я хочу видеть цельную картину, чтобы понять». Хватает замелькнувшую в сознании мысль, перестает говорить, прижимает к уголку губ большой палец и на мгновение теряется в своих мыслях. «Ты сказал 2004-й?» Очередное прикосновение Ломоносовой вырывает Титова из бесконечного процесса фильтрации информации. Его ладонь мягко скользит от его согнутого локтя к бицепсу и останавливается на плече. Где твои мысли, дам? Хороший вопрос. Появление Ольги Владимировны предвещает звонкий стук её каблуков. Ева тяжко вздыхает и пытается определить, остались ли у неё силы для очередного столкновения, уткнувшись взглядом в книгу, создаёт видимость дозволенной занятости. Только на самом деле в этом толстом переплете мистических интриг она осилила лишь короткую аннотацию и три абзаца пролога. «Ева!» – окликает мать, прищуривая глаза, ждет от дочери какой-либо реакции. Безрезультатно. «Ева!» А Исаевой вдруг хочется отвергнуть свое имя, не признавать его. «Меня зовут Эва!» Это внутреннее требование настолько сильно удивляет девушку, что она, не успевая перевести дыхание, Поднимает к матери взгляд. «Ева!» В глазах Ольги Владимировны возникает растерянность. «Что с тобой?» «М-м-м-м-м-м!» Слабо качает головой. «Все в порядке. Что ты хотела?» Женщина поднимает руку, касаясь пальцами ключицы. Ее золотые браслеты смещаются и, сталкиваясь друг с другом, издают раздражающий Еву звякающий звук. «Папа неделя на нервах!» Ольга Владимировна всегда готовит свою речь заранее. «Ева это знает!» Поэтому мягкое окончание предложения звучит для неё крайне нелепо, но она естественно молчит, позволяя матери играть выбранную роль. Эти документы имеют высокую ценность для нашей семьи. Надеюсь, ты понимаешь, что папа не хотел срываться на тебя. Горькая улыбка. Яркая эмоция, словно первая кривая молния на сдержанном лице девушки. Ну, конечно, нервы папы важнее. Ева строго одёргивает мать, манерно переводит дыхание. И присаживаясь на край дивана, пытается смягчить взгляд. Не будь такой эгоисткой. Всё, что мы создали для тебя. Мы не можем потерять это из-за чьей-то опрометчивой выходки. Папа столько сил вложил. Если бы папа действовал в рамках закона, не пришлось бы сейчас глотать карвалол. Рот Ольги Владимировны негодующе распахивается. Ты прекрасно понимаешь, в нашей стране в рамках закона вести бизнес нереально. Тут и я смотрю, тетов транссервис процветает. Зелёные глаза женщины очерчивают напряжённый прищур. Не смей произносить эту фамилию в нашем доме, шептана, невольно оглядываясь на дверь. Господи, Ева, прояви хоть каплю благоразумия. Сейчас не время для бунтарства. Не накаляй обстановку ещё больше. Если ты действительно не имеешь отношения к счезновению этих документов, выскажи понимание, не провоцируя отца. Начало то улыбнувшись, девушка резко вдыхает через нос. Ну да, ну да. Ты только не расстраивайся, если я перегну палку. Боже, Ева. Папа должен быть доволен, Никита должен быть доволен, передразнивает голос матери. Кто на очереди? Что ещё вы от меня хотите? Кому ещё мне нужно угодить? Ощущая, как голос начинает дрожать, резко сглатывает и глубоко вдыхает. Ты бы хоть раз поинтересовалась, как себя чувствую я, мама? Он терзал меня своими допросами и угрозами на протяжении пяти дней. Почему никого не заботит, что чувствую я? Ольга Владимировна смещает взгляд в сторону. Конечно, нас заботит. Мы не хотим, чтобы ты пострадала, ни физически, ни психологически, выверенно вздыхает. Ты пойми, Ева, служба безопасности проверила все камеры, все входы и выходы. Никто не мог пройти незамеченным. Теоретически. Да, поджимая губы, соглашается мать. Поэтому сейчас мы рассматриваем другие варианты. Если кто-то решил навредить нашей семье, мы должны его найти и обезвредить. Ева закатывает глаза и качает головой. Ради бога, только меня не посвящайте в эти свои кровавые планы. Мне, знаешь ли, хватит. Поднимаясь с дивана, швыряет на столик книгу. Ужин будет через час, не опаздывай. Провожает дочь взглядом. Война войной, а обед по расписанию. Не оборачиваясь, комментирует её слова Ева. Так держать, мама. Перекатившись на левый бок, Писаева измученно вздыхает. Находит глазами светящийся в темноте красный циферблат. 2:35. Ей нужно поспать. Ей критически необходим хотя бы кратковременный отдых. Скованные беспрестанным напряжением мышцы, но и от усталости Более того, у неё болит каждая косточка и каждый сустав. В глазах появились сухость и жжение, а голова попросту готова взорваться. По факту, ей видать на то, что делает отец. Всё её мысли занимает Адам. Гулкие и резкие звуки, словно азбука Морзе, которую она чёрт возьми не знает, сигналы, которые она не понимает. Джокер. Готово. Джокер. Выйди. Жду тебя за поворотом. Сердце Исаевой начинает усиленно качать кровь, повышая уровень поселившейся в ней тревоги до максимальных отметок. Приоткрывая губы, девушка резко захватывает воздух, но получается это далеко не с первой попытки. Глубоко дыша и сохраняя вынужденную неподвижность, Ева пытается договориться с собственным организмом и взять под контроль эмоции. Шок, не более чем результат неожиданности. Если не позволять себе паниковать, эта реакция быстро идёт на спад. страх химическая реакция, которую легко можно остановить в самом начале развития. Достаточно только тормознуть процесс мысленного воображения тех фактов и событий, которыми ты ещё даже не располагаешь. Эти сообщения ничего не значат, это ещё не конец. Ты можешь с этим справиться. Без разбора набрасывая одежду, Исаева выбегает из дома, сталкиваясь с охранником, слоняющимся вдоль линии ворот, игнорирует его бледное вытянутое лицо. Ело пал С тихим удивлением מקлекает он: "Куда вот третий час? Мне очень нужен Шурик", заявляет дрожащим голосом, страшась одной лишь мысли, что кто-нибудь может её остановить. "Нельзя! Павел Алексеевич запретил вас выпускать". Весь её контроль летит к чёрту, моментально уступая место сумасшедшей панике. "Да как ты смеешь мать твою?" хочет, чтобы голос звучал сердито и властно, но слышит в ней яркие нотки надвигающейся истерики. И ево Полна растеряна бормочет Шурик, не готовый к столкновению со своей злой царевной. Будут серьёзные проблемы, правда? Я не могу вас выпустить. Павел Алексеевич дал чёткий приказ остановить любым способом. Но девушка упрямо продвигается к воротам. Её палона. Оставь меня в покое. Сердито сопя, раздражённо разворачивается, чтобы сообщить Шурику своё бурное недовольство, ведь он был одним из немногих нормальных людей, живущих в этом доме на краю ада. Всегда считала тебя хорошим человеком, но поражённо замолкает, встречаясь с направленным на неё пистолетом. Шурик подобную инициативу никогда бы не проявил, тем более в отношении Евы. Значит, парека отца был предельно чётким. Он дал разрешение стрелять. "Простите, её папа, ну, вы должны вернуться в свою комнату". Её желудок скручивается в узел. Сдерживая тошноту и внутреннюю дрожь, она сглатывает и медленно вдыхает морозный воздух. «Целься в затылок, Шурик, потому что я выхожу». Смаргивая подступившие к глазам слезы, быстро вводит код безопасности, который получила от отца сегодня утром. Молится, чтобы он все еще подходил. Система издает короткий громкий писк, затем следует привычный приглушенный щелчок замка и облегченный выдох девушки. «Прошу вас, Ева Павловна!» Напрягая спину и плечи, инстинктивно опасается исполнения отцовского приказа. Мо секунды пробегают в тишине и бездействии. Толкая тяжёлую калитку, Ева шагает за пределы своей тюрьмы. Бежит к машине Титова, неосознанно молятся, чтобы эти сообщения не имели того значения, которое, вопреки всему, рисуют её воображение. Она готова к исчислению. Пусть Адам признает своё веселье перед этим заданием, она не станет смеяться. Ныряя в теплоту салона, напряжённо встречается с ним взглядом. молит глазами остановить тот разрушительный процесс, что она сама запустила. Вот только Титов, такой же гордый, как и она, не отступает, холодно встречает её взгляд, в то время как она кусает губы от волнения и чёртового унизительного чувства страха. Адам достаёт из внутреннего кармана камуфляжной куртки зачётную книжку и протягивает её девушке. Пальцы Евы смыкаются на твёрдой обложке практически машинально. Пока внутри неё все чувства кричат и протестуют, она всё ещё пытается сохранить равновесие. Адам ненадолго отводит взгляд в сторону, тяжело сглатывает и силой стискивает челюсти. Эти напряжённые действия с его стороны только подпитывают беспокойство Евы. Нет, пожалуйста, нет. Шумный и неустойчивый выдох распахивает зачётку. Политология 128 Ломоносова. Отлично. 13 12 2012. В конце строки размашистая подпись Натальи Юрьевны занимает практически две позиции. Срываясь со своего безупречно гладкого сердца те пресловутые пластыри, что приклеивали раны, нанесённые титовым повреждениям, его сталкивается с чувством, которое она всё это время там блокировала. Цепенеет, оглохнув и ослепнув, перестаёт даже дышать, без какой-либо реальной незамедлительной возможности выйти из этого коматозного состояния. чувствует, как раскалённая огненная волна поднимается от груди к шее и обдаёт жаром щёки. Слыша и чувствуя лишь свои мысли и эмоции, поражённые их глубиной и силой, на долгое мгновение теряют всякую связь с внешним миром. То, что происходит внутри неё, кажется настолько определённым и настолько чужеродным, будто какой-то фантастический сбой системы подключил её к сознанию другого человека. Гипоксия и природные инстинкты вынуждает её вернуться к естественному дыхательному процессу. Зрение и слух тоже возвращаются. Вот только внутри неё ничего не меняется. Это не ошибка и не сбой системы. Эти чувства принадлежат ей, только ей. Смотрит на Титова, ощущая, как глаза сами собой округляются, выдавая её замешательство. Пробегает взглядом по его пятнистой куртке, задерживает внимание на руках с длинными сильными пальцами. И ей вдруг хочется задрать его правый манжет, чтобы увидеть черный узор татуировки, которая, подобно широкому браслету, огибает его крепкое запястье. Еве это необходимо, чтобы понять, не поехала ли у нее мать вашу крыша. Ей плевать на то, насколько странно это будет выглядеть сейчас. Она уже тянется к Адаму рукой, пока не встречается с ним взглядом. Ледяная дрожь мучительно медленно скользит вдоль ее позвоночника. Глаза Титова. опасные, тёмные, жёсткие и родные. Этого просто не может быть. Это же Адам, чёртов Адам Титов. Я не могу его любить. Не в состоянии помешать потоку боли, заполнять и беспорядочно сворачивать её душу, пытается хотя бы не демонстрировать это внешне. Улыбается, и одна эта улыбка забирает у неё столько сил. Но, к сожалению, это не тот момент, когда у неё есть право хранить молчание. Она должна что-то сказать. Сейчас вот только, кажется, она забыла, как использовать слова. Надо же. Выдыхает отрывисто. Пять богов, постарался, но голос ломается. Не может больше ничего сказать, только смотреть ему в глаза, чувствуя, как распадается на куски её разорванное сердце. Значит, ты довольна? Подталкивает к самому краю обрыва. Конечно. Со свистом выпаливает, пока дрожь, как полноправная хозяйка, курсирует по ее тонкой коже. «Извини, если рассчитывал, что я заплачу». Горло сдавливает ком, заставляя снова взять паузу. Сдержанность и лаконичность никогда не были присущи Исаевой, но сейчас ей элементарно не хватает дыхания на длинные и изящные речи. «Я не хочу, чтобы ты плакала», – тихо признается Адам. «Прекрасно». Только на самом деле, его не оценивает это заявление серьёзно. Она слишком сосредоточена на своём самообладании. Её стойкость поражает. Титов всматривается в её глаза, стараясь отыскать там её истинные чувства, потому что впервые за всё время их знакомства Исаева не очень убедителен в своей лжи. Или, может быть, ему просто хочется так думать. "А ты доволен?" взгляд потухший, но она не сдаётся. Адам замечает, как дрожание ее коленей приводит в движение лежащие на них сжатые в кулаки руки. Прикрывая веки, совершает глубокий медленный вдох. Запирая в себе проклятое желание обнять и успокоить Еву, крепко сцепляет зубы. Дышит равномерно, через нос. Ни длинная пауза, ни фильтрация мыслей, ни разумные убеждения, ни какая блядская дыхательная фигня, ничто из этого не срабатывает. запаздала осознаёт, что при любом и даже самом хреновом для него раскладе не хочет, чтобы ей было больно. Протягивает руку к её щеке, не смело касаясь, задерживает дыхание, смягчает направленный на девушку взгляд. Только ты, Эва, только ты, чёрт возьми. Какая глупость, ему стоит предпринять что-то для того, как он начнёт извергать эту дрянь и уже не сможет остановиться. Давай, солги, что ты не сломлен, что не сорвана вены. из сердца твоего креминь. Это конец, Ева. Больше никаких заданий. Игра закончена. В смысле, растерявшись, не нароком ослабляет нить см контроля. Почему? Потому что я не хочу больше. Я не хочу больше. Звучит равносильно фразе ты мне надоела. Ну, и это очень-очень больно. Значит, ты сползней Последнюю часть предложения произносит совсем тихо, практически шёпотом. Какая теперь разница, Эва? Я выполнил твоё задание. В этом суть. Непрерывный нарастающий гул в голове Эвы сменяется частым резким писком, затем неизбежный оглушительный взрыв. Её прорывает: "Я ненавижу тебя, Адам. Запомни это, мать твою, навсегда, и оставь для других свои дебильные игры". отворачивается к окну, чтобы Титов не понял по глазам. Внутри она умирает. Распахивая дверь, выходит из салона в надежде, что холодный воздух остудит и успокоит объятую пламенем кожу. Когда этого не происходит, у неё возникает серьёзное желание лечь и прижаться щекой к асфальту. Если бы Адам не смотрел ей вслед, она бы определённо так и сделала. Вернёт к дому, практически не видя дороги, по памяти Слезы уделал слабаков Ева. Я больше не заплачу, обещаю, папочка, я больше не заплачу, только не закрывай вы меня в этой комнате, только не здесь. Обещаешь, значит? Я хочу, чтобы ты выросла сильной, а сильные люди не плачут. Обещаю, папочка. Но сейчас она плачет. Не справляясь с выжигающей душу болью, льет слезы. Все эти громкие слова о любви – сумасшедший бред. И ведь столько дураков нашли в ней что-то недосягаемо прекрасное. Выжили из ума и распространили споры своей болезни по всему миру. Теперь Ева презирала каждого из них. Это самое дерьмовое чувство, которое она когда-либо испытывала. Какое же безумие желать затеряться в толпе этих слепых дураков. Сейчас, когда она осознала реальное положение вещей, ей бы выдохнуть и отпустить эту мечту. Вот только она не знает, как это сделать. Любить очень больно. Её рану нельзя прикрыть, к ней больно даже прикоснуться. Слышит, как Титов покидает салон и идёт за ней следом, понимает, что он нагонит её, но уже не может остановить потоки слёз. Впрочем, ускорить шаг и его тоже не может, едва волочит ноги. Адам выступает вперёд, перекрывая ей путь, и замирает, теряя искусственно возвращённый агрессивный настрой. Её коварные глаза и розовые щёки блестят влагой, она плачет. уязвимое, ошеломленное, сломленное. Желудок Адама сжимается, а сердце начинает бешено колотиться, требуя дополнительного воздуха. Но это невозможно. Кто-то выкачал из вселенной весь кислород. «Почему ты плачешь, Ева?» Его голос звучит странно. Просто странно. Возможно, это происходит из-за того, что ему не хватает воздуха. Возможно. Причин на самом деле много. Внутренний дискомфорт, который он сейчас испытывает, нельзя описать обычными словами. Хрен пойми, как это называют нормальные люди. Сетов бы сказал, что внутри него произошёл ядерный взрыв. Неуправляемое высвобождение большого количества тепловой энергии, имеющее соответствующие негативные последствия на весь его организм. Покрасневшие от ветра губы Исаевы приоткрываются. Он ждёт, но ни одного звука с них так и не сходит. Э, скажи мне, Все застывни ясности плечами, она чёрт возьми пытается улыбнуться, не получается. Чтобы ты не подумал ничего такого. Впервые её голос настолько хриплый и слабый. Ты мне не нужен, Титов. Это не любовь. Просто я просто я я просто умираю. Не находится возможных разумных объяснений, куда подевалась её изобретательность, её склонность к сарказму, иронии и едким издёвкам. Когда и как так случилось, что Адам стал главным героем её жизни? Почему ей нужно, чтобы он был только её? Как она пришла к этому болезненному, ненормальному состоянию? Остановись, Ева, тихо просит Адам. Перестань. Нет, нет. Ты же понимаешь, почему тебе так больно. Глаза девушки наполняются диким сопротивлением. Она отчаянно машет головой из стороны в сторону, отстранённо ощущая как порыв ледяного ветра отбрасывает ее волосы за спину, проносясь по мокрому лицу резким холодом. Нет, нет же, нет! Руки Титова ложатся на ее щеки. Подушечки больших пальцев мягко стирают влагу снежной кожи. Тихо, Эв, шшшшшш. Ничего не говори, хватит лгать. У Евы слабеют колени. С тихим всхлипом, хватаясь за воротник его куртки и подтягиваясь выше, пытается что-то сказать Адаму. Потворствуя этому, он приподнимает её и склоняет к ней лицо, достаточно близко, чтобы они оба чувствовали тепло кожи друг друга. "Я, я", бормочет её тихим, скрепучим голосом, не справляясь со своим дыханием. "Я ненавижу тебя", практически ласковый шёпот. "Нет, Эва, ты не можешь меня ненавидеть". "Могу. Я могу тебя ненавидеть, особенно после того, что ты сделал". шумно всклипывая, очущает, что воздух в легких обратно заканчивается, дрожит так сильно, что зубы клацают. «Гори в аду, Адам!» Он прикрывает глаза, тяжело вздыхает, прежде чем снова взглянуть на нее. «Всгораю!» И это чистая правда, горит от силы своих чувств. А Ева, собирая остатки гордости, находит ногами твердую почву и отталкивается от него. Растерев ладонями слёзы, сцепляет зубы и выпрямляет спину. Когда им обоим кажется, что хуже этот день уже не может быть, ворота Исаевской крепости открываются, и на слабо освещённый тротуар высыпает группа вооружённых людей в чёрных масках. Следом за этими посланниками ада выступает и сам дьявол, Павел Исаев. Свечение городского фонаря выхватывает его мрачную ухмылку. "Ева, Ева, как же я разочарован в тебе." «Папа!» «Закрой рот и хорошенько подумай, прежде чем еще когда-либо так меня называть». Три крупных фигуры оттесняют девушку в сторону. В грудь и шею Титова упирается пара крупнокалиберных пистолетов. «Нет, пожалуйста, отпусти его, я сделаю все, что угодно!» Улавливая отчаяние в голосе дочери, Исаев смеется. Этот неестественный скрипучий звук пронзает ее до костей. «Иди домой, Эва!» Сейчас она благодарна тому, что твердый и спокойный голос Адама имеет на нее большую меру воздействия. Придавливает воздух к земле, создавая вокруг вакуум. На эту короткую фразу, предназначенную только для девушки, неосознанно реагируют все. «Эва?» Этот низкий грубый звук приводит Исаева в полнейшую ярость. И еще его бесит самообладание Титова «мнить себя, сука!» Что ж, очень скоро ему предстоит выяснить, сколько требуется времени, чтобы этот грёбаный ублюдок попрощался со своим хланокровием, когда ему станут ломать кости одну за другой. Стремительно расталкивая охрану, Ева с разбегу влетает в грудь Адама, обхватывая руками, прижимаясь с безумным отчаянием. Кто-то sharply это её за куртку назад, сцепляя пальцы, раздирая ногтями кожу, но не позволяет себя отлепить. Аккуратнее блять, выставляя руки за её спиной. Титов яростно отталкивает охранника, посмеиваясь к ней прикоснуться. Оставь её, мать твою. Дай нам минуту. Мне так жаль, Адам, я всё, что я сказала, неправда. Её потерянный взгляд, лихорадочно мечатся по его лицу, и Титов перестаёт дышать. Одно долгое мгновение он полагает, что в его грудь всё-таки прошёл выстрел, но он всё ещё ощущает сумасшедшее биение сердца и тёплое дыхание Евы по своей холодной коже. Он старается запомнить и сберечь внутри себя каждую черточку ее лица. На большее у них нет времени. Кровь в его венах превращается в густой сироп. Это не последнее их прощание. Нет, конечно. Адам сделает все, чтобы вырвать Еву из этого ада. «Ну, хватит, забирайте ее!» Один из самых крупных охранников, бесцеремонно пробираясь между их телами, оборачивает руки вокруг талии девушки. Тянет ее на себя. Выполняя приказ, он по всей видимости готов ко всему, при необходимости оторвать её по частям. Осторожнее. Холодный металл возвращает своё давление, и Адам, сжимая зубы, остаётся на месте, рисуя в своей голове самые ужасающие сценарии дальнейшего развития событий. Едва как никогда остро осознаёт свою бессилие против безумия отца. Из её горла вырывается крик, который практически моментально заглушает большая мужская ладонь. Признаться, я не ожидал подобного. Во всяком случае, не в таких масштабах. Мы плюёвы это Сайфс презрением. Нет тебя, Ева. Жестокое лицо отца в фокусе её зрительного восприятия становится расплывчатым, ползёт цветными кругами, теряет форму, становится безликим пятном, а после веки Евы тяжелеют, и её сознание заволакивает абсолютная темнота.